Глава пятнадцатая «Ариша Викторовна, сколько лет, сколько зим!» Идет ко мне навстречу, улыбаясь, мой бывший начальник Валентин Петрович. А я не могу взгляд оторвать от его идеальной улыбки. Поистине голливудский оскал. Хотя в то время, когда я работала под его началом, он был далек от идеала. Но затем ловлю себя на том, что слишком долго пялюсь на его зубы. Я опускаю взор ниже, к идеальному дорогому костюму, а затем снова перевожу взгляд к новому внедорожнику. Откуда у госслужащего деньги на все это? «Здравствуйте, Валентин Петрович!» Говорю сдержанно, чувствуя себя не в своей тарелке из-за его появления. Не мог он приехать, вспомнив ни с того ни с сего о нерадивой бывшей сотруднице. «Чем могу помочь?» Цепляюсь сильнее за ручки-коляски, чтобы не забыть о том, что я не одна, черпая силы для разговора. «Что ты как неродная!» продолжает он улыбаться. «Будто и не рада видеть меня!» «Я на не переношу этого человека. Ведь он был одним из тех, кто пытался меня прогнуть во время суда над Козыревом в пользу принятия решения, выгодного для подсудимого. Изосимов насквозь фальшивый человек, готовый продаться за большие деньги. И судя по тому, как он выглядит, ему это отлично удается». «Признаться, я растеряна». «Есть дело к тебе, Ариш». Улыбается он самодовольно, окидывая меня липким взором. «Будто знает обо мне что-то такое, что я никак не смогу игнорировать». «Может, перекинемся где-то парой фраз?» «Простите, Валентин Петрович, но я сейчас не могу». Киваю на брата. «Да ладно тебе», — говорит Вова. «Можешь идти, ничего со мной не случится». В это мгновение я готова кричать на брата за то, что влезает во взрослые разговоры. И плевать, что он сам давно взрослый, но в данный момент ведет себя глупо, подставляя меня. «Вот видишь, Ариш, нет никаких препятствий для нашего общения», — ухмыляется бывший начальник. «Десять минут твоего времени, Ариша». От его настойчивости мне не по себе. Я уверена, мне совершенно точно не понравится то, что предстоит услышать и поэтому готова придумать какие угодно отговорки, лишь бы не общаться с этим мужчиной. От него не стоит ждать хороших вестей. В любом случае, я не уеду без разговора. Вряд ли ты захочешь говорить со мной в присутствии брата. Тогда вам придется подождать. Я отвезу Вову домой. Киваю на коляску и тороплюсь к подъезду. Кажется, ты не в восторге от его визита. Наконец-то изрекает здравую мысль Вова. «Это так очевидно?» «Прости, не хотел тебя подставлять», — говорит он, пока я закатываю его по пандусу. «Ерунда, не бери в голову», — отвечаю на автомате, а сама мысленно перебираю варианты того, что от меня могло понадобиться из Осимова. Оставив брата дома, я собираю смелость в кулак и выхожу на улицу к своему нежданному гостю. «Прокатимся?» — кивает он на машину. Я предпочитаю не отходить далеко от дома, пока брат находится один. Тогда присядем в машину. Не думаю, что ты захочешь, чтобы кто-то услышал наш разговор. Хорошо. Киваю и сажусь на пассажирское сиденье джипа. Работа для тебя, Ариш, нарисовалась. Кладет руки на руль бывший начальник, смотря прямо перед собой через лобовое стекло. За границей. Вы же знаете, что я откажусь. Зачем напрасно тратить свое время? Так договор ты уже подписала, девочка. Хмыкает он и переводит на меня взгляд, в котором мне ты намека на того добряка, что встретил нас с братом. Не понимаю, о чем речь. Внутренности все сжимаются от страшной догадки. Как же? Ты подписала договор, согласно которому вступаешь в штат сотрудников компании, предоставляющей полный пансион на островах. Компания оплачивает лечение твоего брата и выплачивает моральную компенсацию за твой вынужденный переезд. Он смотрит так пронзительно, будто знает все, что со мной произошло. Кожа покрывается мурашками. Ведь это означает, что это он подослал ко мне из Осимова. «Кстати», — хмыкает Валентин Петрович, «ты слышала, что в тюрьме скончался Козырев Демид Владленович?» Новость звучит как удар под дых. Я не понимаю, что испытываю по этому поводу. Из-за шока эмоции атрофированы. «Как скончался!» Только и могу выдавить из себя. «Остановка сердца, представляешь?» Говорит задумчиво, и снова мне кажется, что его взгляд далек от того, как обычно смотрят на коллег. «Сейчас Валентин Петрович смотрит на меня, как мужчина на женщину». И меня это пугает еще сильнее после заявления о том, что козырь мертв. «А с виду здоровый мужик был, да?» «Подождите». Пытаюсь отдышаться, чтобы понять, что именно происходит. «Но как это относится?» «Напрямую, Арина. И ты это знаешь. У тебя на сборы ровно 12 часов. Поговори с братом. Сегодня же к нему будет представлена постоянная сиделка». «А если вздумаешь бежать, то тебя найдут, и твой брат сгинет в доме инвалидов. Это понятно?» «Я поняла вас, Валентин Петрович. Внутри меня все леденеет от осознания того, что с этого мгновения я не принадлежу себе». «Вот и славно», — улыбается он. «Надеюсь, если ты вернешься, то обязательно наберешь старому шефу. У меня для тебя тоже найдется интересное предложение». Подмигивает мне, когда я распахиваю дверь, стараясь оказаться от него подальше. «Жди звонка, Арина!» кричит он мне вслед. А у меня голова идет кругом, потому что я не готова к такому, не готова оказаться в рабстве у неизвестного, потому что как бы я ни ненавидела Демида, но его мотивы могла понять. И мысль о том, что теперь я принадлежу кому-то другому, пугает меня до дрожи.